Глава 42. Утром нянюшка Инесса сначала заставили меня полчаса сидеть в теплой ванне с душистыми травами, потом нарядили в лучшее платье и еще долго возились с волосами, собирая их в красивую прическу. Боюсь только, пока доеду до соседнего поместья, часть этой красоты растрясется по дороге. В руки мне сунули шелковую сумочку с крошечными платочками, выдержанными в настое цветочных лепестков. Такие своеобразные сухие духи. Мина, конечно, приготовила корзинку с угощением, куда положила немного конфеты-пастилы нашего собственного производства. Мне кажется, эта милая женщина поставила для себя цель — накормить всех на свете. Гурия тоже заставили вымыться в бане, причесать отросшие и выбеленные солнцем вихры и надеть парадно-выходную одежду. А по мне, как не рядись, а слухи о нашем бедственном положении, конечно же, дошли и до соседей. Стоило только глянуть на нашу карету, как становилось понятно, насколько мы стеснены в средствах. «Сильно не гони, а то пропылитесь все. Веди себя степенно, дверку-то карета отворяй и барышни руку сразу подавай. И кланяйся, кланяйся, от тебя не убудет». Учила уже сидящего на козлах Гурия его мать, неугомонная Мина. Уж очень ей хотелось, чтобы нас приняли, как подобает знатным господам. А по мне, самое главное — договориться о поставках леса. А уж что там про нас подумают, дело пятое». Гури, внимая советом матери, ехал не спеша, сидел ровно, словно кол проглотил. Я тоже старалась особо не ерзать по жесткой лавке, пытаясь не помять пышное платье, которое вчера весь вечер отпаривали мои горничные. В соседнем поместье, насколько я успела выяснить, проживала вдовая баронесса Илона Березина со своим сыном. Угодья их были не очень большими, всего две деревни, но часть земель занимали леса, которых у меня не было. Не доезжая знакомого мостка, повернули направо, и вскоре привычные глазу луга сменились молодыми рощицами. Несколько раз дорогу нам перебегал кролик, и я даже видела высунувшуюся из кустов острую лисью мордочку миновали деревеньку босоногая ребятня до да старики греющие старые косточки сидя на заваленке проводили нас любопытными взглядами проехали ухоженную кленовую аллею думаю осенью здесь очень красиво соседская усадьба поразила меня своими размерами она была вдвое меньше нашей но вся такая уютная утопающая в цветах пышноцветущих на многочисленных клумбах все чистенькое, аккуратненькая и воздушная Определенно здесь чувствовалась женская рука. Помня наказ матушки, Гури, остановив карету, соскочил с козел, отворил для меня дверцу и с поклоном протянул руку, помогая выбраться. Только бы не запутаться в этих пышных юбках и не свалиться на землю на потеху хозяевам поместья. Встречать меня вышел дворецкий, с поклоном спросивший: Как доложить? Баронесса Каталина снежная. Дворецкий вновь склонился в поклоне. «Прошу вас обождать в большой гостиной, госпожа баронесса. Я доложу господам о вашем визите». Еще один поклон, и он скрылся, бесшумно прикрывая за собой высокие резные двери. Оставшись в одиночестве, стала осматриваться. Комната сверкала чистотой и полированной мебелью. Из приоткрытого окна доносился цветочный аромат. Ветерок легонько колыхал шторы. Каминная полка украшена многочисленными бронзовыми статуэтками, а стены — картинами. Дверь распахнулась. В комнату быстрым шагом буквально ворвалась симпатичная полноватая блондинка в пышном светлом платье. Я даже сначала не сообразила, что дама намного старше, чем кажется, приняв ее за молодую женщину. Только когда она подошла ближе, я заметила легкие морщинки, умело припудренные и замаскированные. «Каталина, деточка, очень рада вас видеть. Вы были совсем крошкой, когда я видела вас в последний раз». Она протянула ко мне руки, и мне ничего не оставалось, как повторить этот жест. Не выпуская моих ладоней из своих теплых пухлых пальчиков, она обернулась к вошедшему следом молодому человеку. «Алессандро, ты помнишь нашу крошку Каталину? Мы были очень дружны с ее матушкой и часто бывали у них в гостях». Судя по портретному сходству, этот симпатичный блондин с насмешливыми голубыми глазами в обрамлении длинных густых ресниц — сын этой дамы. Пухлые, но при этом резко очерченные губы парня сложились в задорную улыбку. Малышка определенно выросла и превратилась в настоящую красавицу. Я почувствовала, как щеки покрывает легкий румянец. Мне понравился этот нехитрый комплимент и внимание симпатичного молодого человека, даже если это была лишь дань вежливости. За всеми своими делами и проблемами я совершенно забыла, что теперь являюсь молоденькой девушкой. И вот мое тело мне об этом напомнило. «Да что же это мы стоим?» — опомнилась женщина. «Пройдемте в голубую гостиную. Александра вели подать отвару и десерт». И тут я вспомнила, что прибыла не с пустыми руками. Корзинка с гостинцами так и висела у меня на локте, больно упираясь в бок. Я привезла немного сладостей к отвару. Легонько высвободив руки, протянула корзинку баронессе Элоне. «Ох, милая, не стоило так утруждать себя. Александра, ну что же ты стоишь? Возьми корзинку, мы ждем тебя в голубой гостиной». Несмотря на небольшой лишний вес, баронесса двигалась легко и изящно, заряжая все и всех вокруг своей неуемной энергией. Подхватив под ручку весело щебеча, она потащила меня из комнаты. Голубая гостиная скорее напоминала небольшой дамский будуар, С обилием кресел, диванов, подушечек и милых глазу безделушек. Не успели мы войти и расположиться у небольшого столика, как появилась горничная с подносом. Вскоре на столе не осталось свободного места от мисочек и тарелочек, наполненных всякими лакомствами. Я заметила, что среди них были и сладости, приготовленные в нашей усадьбе. Стоило горничной покинуть нас, как появился Александра. И я почувствовала, что щекам снова стало жарко. Это было так странно. Совершенно забытое чувство. «Александра, садись вот здесь, рядом с Каталиной». Она усадила сына на диван рядом со мной. Для себя Илона выбрала кресло. Бегла, осмотрев накрытый стол, она подхватила пальчиками клубничную конфетку. Мою гордость. Они получались у нас лучше всего. «Вкусно? Где вы покупаете эти сладости?» — поинтересовалась Илона. «Мы производим их сами, как и многое другое». Идеальные брови баронессы удивленно приподнялись. «Я слышала, ваш батюшка слегка занемог». Не то вопрос, не то утверждение. Илона с трудом сдерживала свое любопытство. «Вы правы. Папенька некоторое время злоупотреблял горячительными напитками, но после того, как я вернулась из монастыря, он оставил эту пагубную привычку и сейчас находится под неусыпным наблюдением лекаря». «Вам удалось нанять лекаря на постоянное проживание?» Вот теперь баронесса удивилась по-настоящему. Еще бы, я прекрасно помню, сколько стоят услуги местных врачей. А если они еще и обладают магией, то даже вслух говорить страшно. Именно поэтому я небрежно продолжила. Лекарь магически поддерживает здоровье папеньки и обещает вскоре поставить его на ноги. А про себя добавила. Скорее бы это случилось на самом деле. Александра забросил в рот одну из конфеток. Его губы все так же слегка улыбались, а глаза с интересом смотрели на меня. Последние мои слова его явно заинтересовали. «И чем же занимается такая симпатичная барышня в нашей глуши?» «О, занятий хватает. Поместье слегка пришло в упадок, пришлось срочно его восстанавливать. Сейчас как раз собираем урожай стахиса и трифилия, а вот здесь, в горшочке, мед с наших пасек. Попробуйте. Еще я закупила мериносовых овец, скоро будем стричь шерсть». По мере того, как я все это перечисляла, насмешливый взгляд голубых глаз сначала поменялся на удивленный, а затем на заинтересованный. Но больше всего мне нравится готовить сборы разных трав. Я даже открыла в городе небольшое заведение, где продаются отвары из моих травяных сборов. Чайное называется. Вот тут насмешливое выражение с лица молодого барона вовсе сошло на нет. Неужели столь нашумевшее заведение для дам принадлежит вам, Каталина? «Помните, маменька, на Медне, вернувшись из города, я о нем вам рассказывал. Всего за несколько дней чайная стала излюбленным местом городских дам». Я потупилась под его внимательным взглядом. «Чайная открыта в партнерстве с хозяйкой помещения. Она имеет процент с продаж». «Вы удивляете меня все больше и больше, Каталина». Александра не сводил с меня своих притягательно красивых глаз. Подняв голову, я тоже посмотрела на него, продолжая. А еще я открыла небольшой глиняный заводик. Производим разные глиняные изделия. Это производство требует большого количества топлива. А, как вы знаете, лесов на моих землях нет, но они в изобилии есть у вас. Я прибыла к вам с деловым предложением. Хочу закупать в вашем поместье дрова. Могу расплачиваться как монетами, так и натуральной продукцией. Выбор за вами. Надеюсь, сойдемся в цене. Не хотелось бы возить такой ходовой товар издалека, когда его можно купить совсем рядом, под боком. Сама не заметила, как в голосе стали проскальзывать те самые твердые нотки, за которые меня в прошлой жизни прозвали «Снежной королевой». Привычка, чтоб ее! Я совсем забыла, что сейчас нахожусь не на деловых переговорах, а в гостях у соседей. Когда опомнилась, Илона сидела с удивленным лицом и слегка приоткрытым хорошеньким ротиком. В юности она, вероятно, была необыкновенной красавицей. А вот Александра, наоборот, был словно доволен нашей беседой. Он встал с легким поклоном, обращаясь ко мне. «Думаю, нам стоит продолжить переговоры в моем кабинете. Маменька, прошу простить нас, вам будет совершенно неинтересно слушать наш дальнейший разговор». «Да-да, сынок, я посижу здесь». Илона выглядела слегка ошарашенной моим рассказом и предложением. Я поняла, что всеми делами в поместье заправляет ее сын, а не баронесса, как я сначала подумала. В кабинете мне предложили кресло за большим столом с изящными резными ножками. Мельком обратила внимание на обстановку кабинета. Стены заполнены полками с книгами. Несколько книг лежало на столе в перемешку с бумагами и принадлежностями для письма. Отодвинув их в сторону, Александра сел напротив меня. А потом мы долго и азартно торговались, составляя договор на поставку дров в моё поместье. Сам процесс нравился и Александра, и мне я получила колоссальное удовольствие от общения с этим милым молодым человеком, который в самые напряженные моменты нашего спора умудрялся смешить меня разными шуточками. С ним было легко и приятно. После того, как мы скрепили договор подписями, вновь вернулись к баронессе, которая ожидала нас в столовой. Илона пришла в себя, вновь была мила и, как могла, развлекала меня своей болтовнёй. При этом старалась посадить нас с Александра поближе друг к другу. Даже вспомнила, как когда-то они с моей маменькой мечтали поженить нас, чем снова вызвала румянец на моих щеках. Мне очень понравилась эта семья и их дом. Даже уезжать не хотелось. Илона просила почаще приезжать к ней в гости. «Здесь такая скука, дорогая моя. Вы как глоток свежего воздуха. Всегда буду рада видеть вас у себя. Первые подводы с дровами прибудут уже завтра», пообещала Александра, провожая меня до кареты. Всю обратную дорогу я глупенько улыбалась, вспоминая сегодняшний день. Но самое главное, мне удалось строговать дрова совсем за бесценок. Не знаю, что здесь повлияло больше. Мое умение вести деловые переговоры или я просто понравилась молодому барону как женщина? От этой мысли щеки вновь покрылись предательским румянцем.